Пехота Альянса оснащалась так называемым интеллектуальным оружием, причем считалось, что у наших противников такого оружия нет. Конечно, спусковые крючки не нажимались одной лишь силой мысли, а стволы не гнулись в различных направлениях, обеспечивая успешную стрельбу из-за угла, но имеющаяся действительность отличалась от вышеизложенного не слишком принципиально, и поражала не только мое вышедшее из дремучего прошлого воображение. В комплект оборудования каждого пехотинца входили визоры, контактные линзы постоянного ношения, соединенные с образцами оружия чем-то вроде Bluetooth пятого тысячелетия. К визорам быстро привыкаешь и перестаешь замечать их в обычной жизни. Замены они требуют не чаще, чем раз в месяц. Но когда ты берешь в руки оружие и переводишь его в боевой режим, на визоры начинает подаваться самая разнообразная информация, зависящие от модификации каждой конкретной пушки. А перед глазами возникает визуальный прицел, как две капли воды похожий на тот, что в третьем тысячелетии использовался в компьютерных играх и до боли знаком каждому уважающему себя геймеру, в том числе и тем, что форму прицельного маркера ты можешь выбирать по своему вкусу. Помимо прицела на визоры сообщались и другие данные, расстояние до цели, площадь поражения, боковой ветер, а еще визоры имели инфракрасный режим и режим ночного видения, что живо мне напомнило самые продвинутые игры начала 21 века. Так что для того, чтобы кого-нибудь грохнуть, мне нужно было сделать всего три вещи, каковым нас в основном и обучали. Во-первых, выбрать и вытащить из кобуры, либо отстегнуть от крепежного ложемента боевой брони и взять в руку один из четырех видов оружия, входящих вносимый комплект пехотинца. Во-вторых, ткнуть стволом разгонной рельсой или фокусирующим кристаллом, в зависимости от того, что ты держишь в руке, куда-то в сторону цели, одновременно движением головы, наведя прицельный маркер визора на саму цель. И в-третьих, привести оружие в действие, что чаще всего означало нажать на все тот же старый добрый спусковой крючок. И все. Нет, в этом процессе были еще кое-какие свои заморочки. Скажем, штатный комплект из целых четырех видов оружия подразумевал, что возможные цели и условия их поражения будут различаться по дальности, степени защищенности, условиям ведения огня и еще полутора десяткам параметров. Но на практике это не сильно отличалось от тех же FPS, ну может с элементами RPG. А поскольку мне доводилось играть и в третий Doom, и в Unreal, и в Крайзис, то, как только привык к реальному весу оружия в руке, никаких проблем с быстрым выбором оружия и с наведением, со стрельбой я не испытывал. Остальные же новобранцы были лишены курса предвоенной подготовки при помощи компьютерных игр. И поэтому внезапно оказалось, что стреляю я тут лучше всех. И даже матерый сержант Беккет Одобрительных мыкал, когда я в очередной раз покидал огневой рубеж.